Главка третья. Побег. Один. Герцог в дурном настроении, он снова один. Антони и малыша, которыми он жил последнее время, нет. Мальчик-наследник Тосканы умер. Оправится ли Антония от этой потери? Родит ли ему еще когда-нибудь? От этих тяжелых и мучительных родов она едва выкарабкалась. Выдержат ли другие? Ей надо обязательно надо восстановить силы и он сделает все, чтобы она выздоровела. «Боже, помоги ей и мне!» — шепчет он и крестит дорогу, по которой герцог еще днем проводил жену в дальний путь на Капри. «Лечись, девочка моя! Дай Бог тебе здоровья! Ты мне нужна! Очень нужна!» Казимус слонялся подвору, как непрекаянный, не знал, чем заняться. А если по правде, он и не хотел ничем заниматься. За месяц, что он не отходил от Антонии и новорожденного, герцог забросил философские бдения, заполнявшие его жизнь. Ни он не вспоминал, ни ему никто не напоминал о них. Герцог остановился посреди залы. Из распахнутого окна доносится тарахтение въехавшего экипажа. Он кривит губы. «Наверное, кто-нибудь из приятелей со своими запоздалыми и пустыми утешениями. Он, как на заклане, проходит библиотеку. Примет здесь». Вскоре вслед за ним, стукнув дверью, ходит камергер. Ваше Величество, вас просит принять аббат Белармина. Один? Нет, с незнакомым для меня сеньором. Приглашай. Монах первые несколько минут особого впечатления на герцога не произвел, во всяком случае внешне. Сухая и сутулая жечь с захлестанным дорожной грязью плаще и помятой широкополой шляпе, которую он церемонно помахав над самым полом, поприветствовал хозяина замка. Глаза ничего не выражали, не усталые печали, свойственные мудрым людям, ни света, свидетельствующая о живости ума, ни даже интереса к сидящему перед ним правителю Тосканы. Равнодушные и туповатые, они лениво прошлись по корешкам книг, уложенных в стеклянных шкафах, и по листам развернутого фолианта, что лежал на стуле перед камином. Герцогу показалось, что во взоре гостя, коснувшаяся страниц раскрытой книги, промелькнуло что-то похожее на живость. Однако уже через мгновение он не мог определить, промелькнуло или показалось. Взгляд монаха был по-прежнему непроницаем и безжизнен. — Дядюшка, — нарушил молчание Аббат, — позвольте представить, ученый монах Ордена Святого Бенедикта, философ, математик и знаток небесных тел Джордано Бруно из Нолой. Наслышан, глухо обронил герцог и, охваченный сомнениями, нанимать на ланце или нет, неожиданно спросил. — Что ты хочешь, монах? Вопрос позвучал так, как если бы правитель Тосканы сказал бы прямо и просто «катись ко всем чертям, монах!» Но последующий ответ прямо-таки огорошил герцога. «Хочу?» — переспрашивает он, и, не дожидаясь подтверждения, продолжает. «Конечно хочу. Мне хотелось бы...» — с невозмутимым спокойствием продолжал Наланец. «Хотелось бы знать, кто я и что ищу я в этом мире». Герцог дергается, он опешен. Он никак не ожидал такого. И, что удивительно, перед ним стояла уже не жертва с потухшими глазами. Перед ним возвышался могучий посох Моисея, способный рассечь на двое море. Наланец преобразился. От пронзительно высверкнувшего в глазах огня, лицо его засветилось. Пречи выпрямились, брови сошлись к тонкой переносице, чуть выдвинутый вперед подбородок, и весь вид его говорил о несокрушимой внутренней силе этого человека. Но, увы, это, Ваше Величество, сказал не я. Слова, приведенные мной, принадлежат автору вот этого, одного из томов Великой Книги Исцеления, что лежит раскрытой на стуле у камина. Это сказал Авиценна. Бросив взгляд на стул с развернутым томом, в котором непосвященный вряд ли мог узнать труд Авиценны, герцог небезрастельностью подтвердил. Да, там Авиценна. Монах между тем тоном уже более задушевным прибавил. Бесценны его врачебные советы, порой чудодейственны, но они бессильны перед непреложностью. И мне, Ваше Величество, искренне жаль, что вы потеряли наследника. И то правда, что ни мои, ни чьи либо другие сострадания при всей уместности вам ни к чему. Они не утешат. А что может утешить монах? Вообще-то лучше лекарь время, а в данный момент только убежденность в том, что случившемся вашей вины нет. Он почил не за ваши грехи и не за грехи супруги вашей, они тут ни при чем». «За что тогда?» «За что?» — вопрос от человека, — усмехается Бруно, — от амбициозного несовершенства к беспристрастному совершенству. Искать ответа следует не от вопроса «за что», а от вопроса «почему?» «Почему такое происходит?» «Почему же, монах?» «Отвечать на него, Ваше Величество, значит, с точки зрения общепринятого, в основном церковного, высказывать богопротивное, кощунствовать» утверждая невероятное повергать шок тех, кто живет и свято верует в догмы, проповедуемые Самбонов. «Я не инквизитор, сеньор Бруно, я готов принять. Для этого надо всего лишь посмотреть на мир и человека в нем не так, как нам навязывают невежественные умники в сутанах. Но, коли вы готовы, пожалуйста, вас наверняка обескуражит то, что я вам скажу». «Я готов», — повторяет хозяин замка. «Оно трудно вмещается в сознание даже очень просвещенного человека» чаще категорически отторгается, но оно вполне соответствует моей уже выработанной точке зрения, основанной на собственных наблюдениях, находящих в своем в трудах философов прошлого, таких как Авиценна. Любопытно, поощряет герцог. «Я не стану излагать всей своей теории, она требует иной обстановки. И ни одного вечера. Вместе с тем, одним из выводов, который вас, если не покоробит, то в всяком случае вызовет неприятие, я поделюсь. Не томите, сеньор Бруно». Только что я вам сказал, в кончине на наврожденного грехи мирские его родители ни при чем. Я бы это сказал любому другому, оказавшемуся в подобном положении. Люди в таких случаях корят себя, припоминая все свои нехорошие поступки. Это естественно. Выбаливает совесть. Идет процесс самоочищения. Но все, что ими делалось, делалось ведь в процессах того же естественного хода развития. И делалось потому, что не могло не делаться. Наланец выдерживает паузу. Поступки наши не от нас, хотя и в нас, и вы, ваше величество, не раз ловили себя на этом, как всякий другой думающий человек. Что было, то было, кивает герцог. Ваши переживания, как вам сейчас кажется, естественны, на первый взгляд это так. Кого не скучала боль от потерь? Но давайте посмотрим на смерть эту с другой стороны. По большому счету, скорбь ваша, как это дико не прозвучит. Очень сходно с безутешным горем ребенка, потерявшего любимую игрушку. Несравнимые вещи, монах. Не сказал бы, — возражает Бруно. Как вы смотрите на ребенка, рыдающего по утраченной драгоценности? Снисходительно. Ведь все равно несравнимо, смутно догадываясь, куда клонит наланец, с некоторой долей осторожности, говорит герцог. Вот с этим несравнимо я согласен. Дитя никогда не поймет вашей снисходительной беспристастности. Да и вам трудно будет прочувствовать всю глубину его трагедии. Почему? Да потому, что вы смотрите на один и тот же мир глазами разного внутреннего времени, взрослого и детского. Дело все в том, что степень качества нашего внутреннего зрения зависит от проникновения в понимание окружающего. Мы проникаем, осталось быть понимаем настолько, насколько мы сами меняемся во времени. Насколько становимся взрослее. Или, скажем так, насколько становимся совершеннее. Редко кто из нас может видеть, а следовательно и понимать то, что лежит за пределами нашего времени. Теперь, Ваше Величество, представьте себя тем ребенком по отношению к миру, существующему вне нас. Такое, пожалуй, невозможно, роняет Казима. Бруно оставляет его замечание без внимания. К этому соотношению мы еще вернемся. Пока же рассмотрим другой, весьма распространенный факт, лежащий в той же плоскости. «Скажите мне, уверены ли вы, что умершие дитя – ваши дитя?» «Не понял, свидетельно, супливится Казима». «Это не то, что вы подумали», – спешит успокоить его Джорди. споры нет, семя ваше, но семя плоти не семя сути. Суть – это дух, дух – это жизнь. Это судьба, выражаемая мышлением, действиями и взаимоотношениями, которые в нас, но отнюдь не зависит от нас. На мой взгляд, дитя ваше не могло жить ни по причине наказания за грехи, А потому, что суть, обеспечивающая дальнейшую жизнь, народившемуся еще не была готова. Нить времени его жития еще не была определена. Вспомните Экклесиаста. Всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать и так далее. В вашего младенца еще не было заложено времени, оно еще не приспело. Что касается наказания за грехи, то кому как не вам знать? У Всевышнего бесчисленное множество способов и вариантов призвать к ответу грешного. «Эх, монах!» — вздыхает герцог. «Понять можно. Но как совсем что то есть, встать вровень с этим пониманием? Так подняться над чувствами, что затмевает разум?» «Страсти выше человека», — соглашается Бруно. «Детородство и забота о потомстве необоримы из чувств человеческих. Лишь единица относится к нему с необходимым спокойствием. Замечено, чем равнодушнее человек по своему, тем он сильней». Вроде, если можно так выразиться, надчеловечен. Кто, спрашивается, знает, кого он родил и кого перстует, чей дух овладеет телом его семени, заклятого врага, убийцы, пропоицы или к кому был вопиющий несправедлив? Вот тут и вступает права сила, карающая нас за грехи, сила Господа. Она дает нам не того, кого мы хотим, а того, кого мы заслуживаем. Ни одно злое дело не остается неотомщенным. Ни одна капля пролитой невинной крови не остается непрощенной. Не быть рабом чеустратических дар небес подхватывает герцог. Им наделяются личности. Именно они являются действительными, а не мнимыми, сильными мира сего. Они перетряхнут его по своему хотению. Они ворошат умы людей. Им престол обеспечен. Они приговорены на власть. Где бы и в такой семье они ни родились. Хотя бы в том же самом Хлеву. Но монах, понижая голос до шепота, произносит Казима. Это же противоречит христианской морали, морали небес. «А что мы знаем о морали, Ваше Величество?» — причурюется Бруно. «Мы знаем, как должно быть, и как не бывает, пылко перебивает его на ланец. Почему же?» «Да потому что Церковь не знает и не хочет знать истинного механизма действия мира, создавшего нас. И Он, этот мир, посылай нам людей с надчеловеческими качествами, о которых мы говорили, тыкнет наш, как кошенят, носом в наше дерьмо». Мол, не туда и не за теми идете. Не туда и не за теми, глухо вторит ему Казима. Сейчас только я просил вас представить себе ребенком перед лицом мира, существующего не нас, и вы сказали, такое невозможно. И вот вам мой ответ. Возможно, поздно время, то есть ту ее следу, коей мы обитаем в соотношении с тем, которая сидит внутри нас. Ибо внешняя структура времени Земли несет в себе следы высшего времени, в котором бытие более разумно. Высшее время и есть высшая мораль. Познать время. Это любопытно, блуждая глазами по комнате, говорит герцог и предлагает поговорить об этом подробнее. Сейчас не могу, ваше величество. Это требует времени, а я валюсь с ног. Мне еще надо пристроиться на постоялом дворе. Дядюшка вмешивается в Белармина. Он действительно устал. Мы, признаться, бежали. Я его вырвал из лап прокуратора Венеции. Спасибо графине Филумене. она сделала невозможное. Даже допросными листами завладела. Вот они. Аббат протянул свернутый рулон. Никакого постоялого двора, взмахнул принятыми бумагами, категорически объявляет Казима. Вы, сеньор Бруно, останетесь у меня в замке. Дождавшись вызванного им камердинером, он тем же повелительным тоном распорядился. Чезаре, сеньору Бруно выделить комнату и служанку. Он нанят мной учителем философии и математики для графа Джакома. Сегодня же выдать ему 200 дукатов. Еда и одежда за мой счет. Обеспечить всем, что он попросит. вступайте Весьма признателен, Ваше Величество, сожженный неожиданной щедростью герцога промолвил Бруно, выходя вместе с Беларминой и Камергером из библиотеки. Казима кивнул. Он заинтересованно смотрел, учитываясь в текст первого попавшегося на глаза листа допроса. Два. Часовщика совсем не волновало, как устроится Бруно, однако он не мог отказать себе в удовольствии прочесть глазами правителя Тосканы те точки в допросе, на которые тот обратил свое внимание. Был спрошен, действительно ли в своих высказываниях и сочинениях отрицало вознесение Христа. Ответил, «Я утверждал и утверждаю вознесение Христова, нет человека, чья душа не вознеслась бы к Господнему порогу. Мы все возносимся туда, каждое свое время». Отрицалось мной только то, что Иисус вознесся к Отцу Небесному вместе с плотью земной. В Божьем лоне обитание с другими условиями жизни плоть земная, без надобности. Да, Он создал человека по образу и подобию своему, но не из той материи, из которой состоят подданные Его необъятного царства, а из праха земли нашей. С огнем играет монах, цик, и вслух произносит герцог. Оставил правителя Тарскана читать допросные листы, часовщик вернулся к чтению Бруна. Тот уже подбегал к опочивальне хозяина, и когда уж было взялся за рукоять, неожиданно остановился. А если ужалила его мысль, если она пожаловалась Антонии на его более чем странный и унизительный для нее поведение? А Антония, естественно, передала все мужу. Тогда понятно, почему герцог посвал его. «Распекать, конечно, не станет, Козимо любитель клубнички». Поймет наперсника по философски вечерам. Пожурит немного. Все равно неприятно. но ну, а если он вызывал по другому поводу? В таком случае вот один пресный незнакомочка умолчала о его амурной атаке. А это будет добрым знаком, значит и ей он понравился. Лихорадочно анализировал Джорди. сеньор Бруно!» — окрикнул его, вышедший из библиотеки Чезаре. «Его величество здесь!» Герцог, поглаживая ладонью сердца, взлежал на Софье. Пахло настоем. Валерьяны. Снова был приступ, догадывается Бруно. — А, это ты, Джорди. Видишь, опять схватило. — И как? — разлепил глаза, под которыми висели тяжелые мешки, пожаловался он. — Вам нужен покой, Ваше Величество, — советует Бруно. — Не помогает, — говорит он, и лукаво блеснул глазами, добавляет. — Нить времени моего на исходе. — полностью Обойдется, — пылка заверяет Бруно. — Как бы хотелось так думать, — грустно вышептывает дон А после короткого молчания, приподнявшись на подушке, продолжил. «Вот зачем ты мне был нужен. С Джакома будь построже, ему бы шпагой махать, довезли на лошадях скакать. Это неплохо, наверное, для мужчины, но всему свое время. Не так ли, Джорди?» «А ты потакаешь его баловству?» «Я с ним переговорил и предупредил, что скоро устроим экзамен. Если он не выдержит его, пари ему не видать как своих ушей». — С экзаменом я думаю, Джакома справится, он способный мальчик, хватает все на лету, память хорошая. И если ему делаю поблажки, то для того, чтобы не отвратить его от учебы, чтобы он тянулся к книге, а не бегал от нее в поисках развлечений. — Что ж, посмотрим. Экзамен устроим к концу месяца, к этому времени я уже вернусь. Дело в том, что я с утра пораньше по срочному делу отбываю в Рим, — кивнул на напольные часы, — сказал он. — Казима? Я категорически против раздался от двери, звенящей негодованием женский голос. Бруно обернулся и обомлел. Прямо на нее, чуть приподняв над полом юбку, наплывала утрешняя незнакомка. Антони, я воскликнул герцог и, как не бывало, резво поднялся с места. В чем дело, милая? Вы же больны. Больны серьезно. Как можно в такую даль по бездорожью с таким сердцем? Прелесть моя! Я чудесно себя чувствую, обьюфталью жены, пророкотал он. Заиграй сейчас, мазурка, я с тобой прошел себе по кабинету в темпе, от которого у тебя закружилась бы голова. А ты — больной, больной! Не притворяйтесь, Казима, я вижу вам плохо, строго и небезнежности, укоряла она. Ерунда, милая, я просто немного понерчил с дакома. А вдруге тряска, она хуже нерву, убеждала Антония. Бруно стоял ни живо, ни мертв. Герцог ту минуту забыл о его присутствии. Он был занят женой. Демонстрировал, как он здоров. Чего это ему стоило, Бруно, конечно, не знать не мог. Усадив жену в кресло, герцог, направляясь к другому, что стояла напротив, наконец удавился обратить внимание на Джорди. «Да, Антониес», — похватился он, — «это тот самый ученый-монах, о котором я тебе рассказывал, Джордано Бруно из Ноллой». Джорди поклонился, и пока герцог уставился в кресло, Юри слышно прорепетал «Простите». В осенних глазах Антонии мелькнул солнечный зайчик теплой улыбки. Она протянула ему руку. Потом, по прошествии многих лет, когда они уже были вместе, вспоминая тот вечер, он говорил ей. «Я коснулся руки твоей губами, а обжег сердце. Как оно ныло. И сейчас ноет, когда не вижу тебя. Я помню твои губы, — призналась она, — они были как лед. По мне пробежал мороз. Ты тогда уже взял меня. Но это было потом». А до этого потом был родовой замок правителя Тосканы, забранный в черный креп и заунывный, вытягивающий душу пение молитв по безвременно почившему герцогу Козима I Деи да Медичи. Экипаж, увозивший герцога в Рим, увозил его из жизни, нитью времени зима оборвалась по дороге на 37-м году жития Мирского. Потом уехал из Тосканы Антони, еще через год он остался без Джакома. Родня увезла его во Францию. Потом вышел его труд изгнания торжествующего зверя, вызвавший оглушительный скандал католической епархии Европы. Преследуемый церковными исчейками Джорди скитался по Италии, не имея ни переработка, ни крыши над головой. Узнавая, кто он, люди гнали его от жилищ своих, привали ему в лицо и во след, и шипели о змеи «Богомерская тварь!» Изможденный, рваный и пылающий жаром, он с зимним сумраком подошел к ноле. Часовщик видит этот момент. Джорди сидит на валуне Он трёт окоченевшие ноги и смотрит вниз на город. «Вот я и дома», — выстукивают его зубы. «Ты уверен, Джорди?» — спрашивает его часовщик. Бруно долго молчит, вдыхая запах проглохлых дымов, реющих от насупленных силуэтов домов. Сматривается в неполазную грязь неприютной дороги. В вечернем свете она мерцает бельмами луж. Не отзывается Нолан, пришельца, пусты ее глаза — «Но мне некуда больше идти», — курестно вздыхает отвечает он голосу, задавшему вопрос, и, вздернув голову к черному небу, простуженным горлом кричит. «Но где он? Где мой дом, о боже?» «Ты на пути к нему, Джорди!» «Уже скоро успокаивает часовщик и спешит по нити дальше». Три. Руки Бруно стянуты веревкой, один конец которой привязан к луке седла дородного всадника. Лошадь под ним трусит довольно споро. Джорди с трудом поспевает перебирать ногами. Другие два садника погоняют его, больно тыкая кнутовищами то в шею, то в спину. За ними, со спущенными космами седых волос, семенит старуха. «Отпустите его! Отпустите его!» — цепляясь за стремина, вопит она на всю Нолу. А город молчит, угрюмом провожая кавалькаду церковной стражи, угоняющей его знаменитого уроженца. «Джорди, сынок, прости меня!» — кричит Нола голосом старой Альфансины. «Ты ни в чем не виновата, тетушка, уходи, ради бога, уходи!» Пытаясь остановиться и вернуться к женщине, просит он. Споткнувшись, альфансина падает. Путаясь в юбках, она ползет, пытаясь встать на ноги. Наконец, поднимается. Делает шаг вперед и, поскользнувшись, вновь валится на землю. «Уберите ее! Уведите ее, люди!» Шаря глазами по сторонам в поисках хотя бы одного прохожего, умоляет Бруно. В ответ тишина. На улице обычно оживленные и шумные пусто. Любопытные окна серых домов, смешанные веками тяжелых ставен. Зевы ворот по дворе закрыты. Даже собаки не лают. Солдатам от этого безлюдья не по себе. Прибавь шагу, командует один из них, силой вонзая затылок Бруно, острие кнутовище. Отрезкая боли Джорди отскакивает в сторону. Садник, в силу которого ее приторочили, выполняя команду, бьет пяткой под брюхо лошади. Она рвется вперед. Ноги Джорди заплетаются. Он теряет равновесие и падает лицом на колки и грани мокрой гальки. Раздирая лицо и одежды, лошадь тащит его по дороге, лениво уходящей из города. Альфансина, видя это, дико вопит. «Изверги! Чёртовы дети!» Это последнее, что слышал Джорди. Всё вдруг погрузилось во мрак. Боли он не чувствует и нет зла стражников. «Они слепы», — говорит он себе. «Они не ведают, что творят», — подтверждает часовщик. Они слепы, повторяет он, хотя и зрячий. Их разум слеп и глух, поправляет его часовщик. Конечно, не возражает Бруно. Люди мыслят от увиденного и от услышанного. Видят они то, что покажет им время земли, а слышат то, что внушает им власть и этого времени. Ты уже приступил к трактату о времени, перебивает его часовщик. Пока нет. Наблюдений и записей накопилось много, делится Бруно. Хотел в ноле, и только альфансина поставила меня на ноги, как опять арест, опять застенок. Подняв голову кверху, Бруно, то ли что-то дожидаясь, то ли высматриваясь, застыл на месте. Там у самого потолка узкое оконце. Оттуда золотым пучком рьется свет весеннего солнца. И оттуда нет-нет да пахнет пусть слабеньким, но свежим сквознячком. Один такой он поймал. Какое это было наслаждение! Какая благодать! Зажмурившись, он ждет другого такого же дуновения. Наланит стоит спиной к двери. Судя по характерному звуку, кто-то из надзирателей приподнимает и тут же со зазвонким стуком захлопает деревянную заслонку. Бруна не обращает на это внимания. Через нее за ним подглядывают и всовывают еду, так положено. Заслонка-подглядка открывается чаще, чем дверь. Ее освобождают от кованых засовов раз в две недели, когда заносят для подстилки свежую солому. Это было как раз вчера. Значит, подглядывает, решает Бруно, продолжая стоять, задав лицо к оконцу. Но что-то на этот раз не так. За дверью надзиратель гремит ключами. Один из них силой сажает висячий замок, ржавый ключ. С лязгом расстегивает массивные засовы и дверь на распашку, на ланец оборачивается. Проходите, ваша светлость приглашает кого-то из коридора надзиратель. В камеру уверенно входит запахнутый в черный плащ незнакомец, лица не разглядеть. Спасаясь от тюремной Ивони, он кипельно белым платком прикрывает рот и нос. «Что-то не то ли», — хоразочно соображает Бруно. «Если это допрос, то почему меня не вывели «Оставь нас», — тоном нетерпящего возражения, полуобернувшись к надзирателю, бросает вошедший. Тот послушно и торопливо ретируется. «Ну и ароматы у вас», — говорит вошедший. Незнакомец отнимает от лица платок. В полумраке камеры его трудно разглядеть, лет двадцати не больше. Высок, широк в плечах и по-юношески стройн, как нынче модно бритолиц. — Вы меня не узнаете? — свежим добродушием босит незнакомец. Джорди качает головой. — Посмотрите внимательно, — просит он. — Здесь, сеньор, Бруно водит глазами камеру слишком тускло. — Это я, ваш ученик Джакомо Медичи. — Бог ты мой, Джакомо, я бы обнял тебя, да вот... Грязен, что ли, ерунда, и сам обнимает Бруно. У меня мало времени, не отпускай его, шепчет ему в ухо Джакома. Буду краток. Завтра вас повезут к папскому легату. Оттуда под усиленным конвоем отправят в Рим, в лапы святой инквизиции. Синьярию вашей области компании папа просил об этом еще пару месяцев назад. Сегодня она, под настойчивым давлением подлеца легата, дала такое разрешение. Итак, как войдете в помещение папского посланника, проситесь в туалет. В нем на единственном окне решетка уже подпилена. В нужник вас отведет старший конвоя. Он в курсе всего. Как войдете, накидывайте на двери крючок и действуйте. Под окном вас будут ждать мои тосканцы. Дальше их заботы. Джакома, это рискованно. Вам что хочется к Костолому Святой Инквизиции? Рискованно для твоей репутации. А это уже мои заботы, учитель, лукаво подмигивает он и, направившись к выходу, громко и резко добавляет. «Советуй раскаяться в своих деяниях. Святая инквизиция великодушных к повинившемуся. Бог милостив!» Джакома ударил ногой в дверь. В проеме, схватившись за ушибленный лоб, вымучивая на лице под восстанную ухмылку, стоял надзиратель. «Сделайте все так, как я вам посоветовал», — с хорошо понятным для Бруна значением, — признес Джакома и вышел вон. Через час после завтрака на Ноланца без всяких объяснений выводит из камеры. Три здоровенных стражника ловко и грубо запихивают его крытую тюремную повозку. Еще через четверть часа она подкатывает к дому, где размещался папский легат. Бруно в сопровождении конвоиров поднимается по парадной лестнице. В этот самый момент к дому подъезжает украшенный золотом и сверкающий на солнце коричневым лаком карета. «Легат!» — шепчет один из конвоиров. Если трое не сговариваясь, оттесняют арестанта к пилам лестницы, дабы сановник свободно прошел мимо них. Солдаты спинами заслоняют на ланце от вальяжно вышагивающего папского посланника в компании. Бруно, тем не менее, видит его. Он узнает его. Джорди сражен. По ступенькам взбирался тот, кто не так давно, по поверению покойного Казима Первого, и с помощью супруги Дожа отбил Джорди у венецианского прокуратора. Это был Роберто Белармино. Свет за ним также по-хозяйски чинно поднимались два известных в Неаполе богача, представлявших сеньорию компании. Бруно, невольно дернувшись, тянется к ушагивающему впереди роберта Он делает это непроизвольно, а в голове мелькает тревожная мысль. Почему Джакомо не словом не обмолвился, кто папский легат в компании? И ему вдруг ясно-ясно припомнились слова Джакомо. Под давлением под лица легата Синьория приняла решение. Значит, Риму его выдает белармина Джорди пытается затаиться за спинами солдат, но Белармино уже заметил его. «Здравствуй, Наланец!» С подчеркнутым высокомедием приветствует он. «Здравствуйте, Ваше Преосвященство!» Дофилософствовался, позомнил себя знатоком Божьего мира, совсем захулил в Святую Церковь, декламативно, словно читая Горацию, произносит он. Джорди опускает голову. «Что-то ты очень бледен, Наланец!» продолжает подниматься вверх по лестнице, замечает легат. И Джорди осеняет. «Ваше Преосвященство мне очень плохо!» кричит он ему вдогонку. После завтрака меня выворачивает и жуть как режет живот, просто нет мочи. Отведите его в уборную, брезгивый педерну плечами распоряжается регат. И тут над самым ухом Джорди слышит шепот старшего по конвою «Спасибо». Уже в дороге подробный стук копыт во весь опор скачущих коней, Джорди вспоминает этот момент гадал, кого благодарил стражник, легата или меня.